Пролог. Судьба Дюны. Планета Дюна, иначе Аракис. Засушливый мир огромных пустынь, где жизнь сохраняется в труднейших условиях. Коренные жители Дюны свободные. Весь уклад своей жизни основывают на экономии воды и противостоят пустыням в стилсьютах, ютах специальных костюмах сохраняющих почти всю расходуемую организмом влагу. Огромные песчаные черви и свирепые ураганы постоянно угрожают им. Дюна является единственным источником специфического продукта под названием меланж – наркотика, вырабатываемого червями. Меланж или спайс продлевает жизнь и помогает посвященным заглядывать в будущее. Пол Атрейдес был сыном правителя дюны Герцоголито. Когда его отец погиб в борьбе с соперничающим великим домом родом Харконинов, Пол вместе со своей беременной матерью, леди Джессикой, бежал в пустыню. Леди Джессика была членом Бенеджесерид, древнего женского ордена, ставившего своей задачей контроль над генетическими линиями человека. В соответствии с положениями Бенеджесерит, Пол принадлежал к родословной, которая должна была породить Квизац Хадираха, мессию будущего. Спасая их, погиб Данкан Айдаху. Пол был принят свободными в свою среду и даже научился ездить на песчаных червях. В одном из местных обрядов он принял большую дозу наркотика, В результате в его организме произошли изменения, позволившие ему видеть будущее. Вернее, различные варианты будущего. Мать Пола тоже приняла наркотик, пытаясь преобразовать его методом бенеджесерид. В результате сестра Пола Алия, будучи еще в очреве матери, овладела всеми ее знаниями и при рождении обладала полным сознанием. Со временем Пол стал признанным вождем свободных – фрименов. Подругой его стала девушка свободных Чани, и он принял большинство обычаев ее племени. Но его мозг Атрейдиса обладал неизвестными свободными способностями, и он придал пустынным племенам организацию и цель, которых у них не было раньше. Он решил изменить климат Дюны, чтобы обеспечить планету водой. Прежде чем его планы осуществились, харконины снова ударили по Дюне и ее столице Аракину. Несмотря на поддержку считавшихся непобедимыми сардукаров, предводительствуемые Полом силы свободных одолели врагов в большой битве. По заключенному после битвы договору Пол обрел власть, которая помогла ему создать звездную империю. Он взял в жены наследницу императора Шаддама IV, принцессу Ирулен. Но брак этот был фиктивным. Пол оставался верен Чани. В последующие 12 лет он создал свою империю. Но теперь все древние группировки начали объединяться против него и против легенды о Муад дибе которую он создал.